«Оливия, это не твое тело, Лорен, сквозь слезы говорю я, а его. Мы с тобой живем в теле Теда». «Верно», — вздохом говорит она. «Только продлится это, слава богу, уже недолго». «Но почему, почему?» — сердито, будто кошка мявкаю я. «Ты подговорила меня нас убить, нас всех!» «Мне требовалась твоя помощь, чтобы положить всему этому конец». «Сама я ничего сделать уже не могла». «Я считала себя такой умной, но Лорен с такой легкостью подвела меня по задуманному ей пути к нынешнему дню, к нашей смерти». «Ты наврала мне!» — говорю я. «Уксус, морозильник — все это была ложь!» Все это чистая правда», — возражает она. «Хотя это все происходило одновременно и со мной, и с ним. Ты даже не представляешь, через что мы прошли». Жизнь Оливия — длинный туннель, а свет маячит только в самом его конце. Теперь я вижу ее своим мысленным взором. Лорен худенькая, с большими карими глазами. И все, что она говорит о своем теле, — правда. «Убийца!» — говорю ей я. Где-то рядом тяжело дышит Тет. Нотки, пробивающиеся в этом влажном багрово-красном посвести хуже некуда. Он отнимает от раны на животе руку, и мы все смотрим, как по его ладони течет наша горячая, скользкая, ужасная кровь. Когда она капает вниз, нее вбирает в себя земля. Тело Теда, наше тело, теряет последние силы. Ох, Тед, говорю я, пытаясь до него дотянуться. Прости меня, я так перед тобой виновата. «Прошу тебя, прости, я не хотела сделать тебе больно». «Ты не можешь причинить ему боль?» Говорит Лорен вроде шепотом, но на самом деле криком. «Всю его боль мы забрали себе. Ты из сердца, я из тела». «Да замолчи ты», — отвечаю я. «Ты уж и без того наговорила много чего лишнего». Потом обращаюсь к нему. «Тед, Тед, как мне все исправить?» Из его рта вытекает тоненькая струйка крови. Слова у него получаются невнятны, но я хорошо знаю его, чтобы понять. «Послушай их», — говорит он. Занимается заря, вокруг нас повсюду поют птицы. Белая гибкая веревочка соединяет нас троих сердце к сердцу, наливаясь ярким светом. Потом становится все ослепительнее, стелется по земле, Я, наконец, вижу, что в действительности веревочка пронизывает не только нас, но и деревья, птиц, траву и все сущее, что только есть на белом свете. Где-то лает большая собака. На небе взошло солнце, воздух теплеет и переливается золотистыми оттенками. Бог здесь, прямо передо мной, явился сгустком обжигающего пламени. У него. Четыре изящные лапки и тихий голос. «Кошка», — говорит он, — «тебе полагалось его защитить?» Я не осмеливаюсь поднять глаза и посмотреть Господу в лицо. Знаю, что сегодня оно будет моим собственным.